Глава вторая, в которой Шевалье де Монгла учит своего молодого друга удить. Гостиница Поленяка была единственным местом после заведения Бертрана, куда сходили шатаденские разгульные юноши, не желавшие беспокоить буйными ночами мирных жителей города. Она находилась в двух милях от Шатадена, и занимала великолепное местоположение. Перед ней текла небольшая, но чистая и быстрая речка с ровным и обширным берегом, замкнутым на далеком горизонте высокими горами. На другом поднятом берегу зеленили виноградники, растворявшие воздух своим целебным благовонием. Невдалеке лежал темный бор, окруженный засеянными полями и пастбищами. Окрестная сцена не была разнообразна, но необыкновенно грациозна. Долины и горы, горы и долины перемещались так симметрично, что глаз не утомлялся ни одним предметом на этой художественной картине. Само здание гостиницы стояло на отлогой местности и было обнесено белой каменной стеной. Длинный ряд окон, обращенных к восточной, самой лучшей стороне окрестностей, составляло единственное украшение постройки. Все прочее было крайне незатейливо и даже ветхо. Осунувшийся балкон с потрескавшимся гранитом и заржавленной решеткой давно отжил свое назначение. Только трактирный слуга выходил на него не за тем, чтобы дохнуть свежим воздухом или полюбоваться восхитительным видом, а вывесить мокрую салфетку или швырнуть в реку разбитую рюмку. Внутреннее убранство приемной комнаты состояло из двух козеток, Полдюжины кресел, дюжины стульев красного дерева, уже довольно подержанных и обитых темно-малиновым сукном с черными рисунками. Столы были накрыты синими суконными скатертями, покрытыми пятнами всевозможных цветов и рисунков. Окна залы были драпированы ситцем с красными и черными цветами, с вышитой отделкой у того же цвета в виде желудей и бубенчиков. Занавески по краям были окаймлены голуном и прихвачены к косякам бронзовыми розетками. На стенах комнаты висели две плохие гравюры. Одна представляла сражение Мазепы, а другая — Людовика XIV в Версальском саду. На камине стояли вызолоченные часы с изображением психеи, надевающей узкое платье наподобие гусарских ритуз с коротенькой и тонкой талией и с крыльями бабочки за спиной. Подле психеи скульптор изобразил какую-то мебель такой загадочной формы, что она постоянно служила посетителям предметом ежедневных насмешек. Вот и вся изящная обстановка – которой славилось заведение поленяка. Когда де вошел сюда, здесь находилось уже несколько молодых людей, приглашенных на вечер. Около восьми часов явился и людовик. Наконец двери растворились шумом, и сам толстенький и угловатый поленяк, содержатель гостиницы, ввел маркиза и Маргариту в освещенный зал. Едва жили показалась на пороге, как ее встретили залпом рукоплесканий. Она раскланялась со всеми, но остановила особенно любопытный взгляд на Людовике де Фонтанье. Костюм ее был свеж, но прост. Она приехала в домашнем платье, которое особенно любила надевать, потому что казалось в нем гораздо интереснее. На ней был надет шелковый-голубой капот с пунцовыми отворотами. Лиф его, вырезанный спереди, обрисовывал округленные формы ее прекрасной груди и открывал полные плечи, белые как мрамор. Пышные складки капота обхватывали стройный и гибкий стан, который, судя по летам, ее оказался слишком тонким. На руках ее, довольно деликатных от природы, были, однако ж, следы прежней трудовой жизни, легкий загар и морщинки покрывали тонкую кожу. Между тем, как гости, из которых многие хотели польстить маркизу в лице его любовницы, с восторгом и удивлением приняли жили, один Людовик де Фонтанье остался холодно равнодушен. При взгляде на жили, в душе его поднялся очаровательный образ маркизы Дескаман. Под влиянием этого воспоминания Маргарита потеряла для него всякую обаятельную силу. Сравнив этих двух соперниц, одну страдающую и другую пиршествующую, он вполне оценил достоинства первой и недостатки второй. В эту минуту ему представилось жили тираном, который... Разлучив супругов, играет своей жертвой, как кошка, пойманной птичкой. Неужели, — подумал он, — это олицетворение мещанского сладострастия способно было заменить Дескоману прелестную Эмму? Но чем глубже Людовик почувствовал печальное положение маркизы, приготовленное ей куртизанкой, тем решительней приступил к исполнению своего плана. Он внимательно стал наблюдать за молодой читой, постоянно встречаясь с ободрительным взглядом демонглам. Когда маркиз Доскоман и его подруга заметили Людовика среди гостей, то первый поклонился ему с приветливой улыбкой, а у последней глаза сделались еще более томными и на щеках сильнее заиграл румянец. Шевалье де Монгла все это видел и с удовольствием потирал руками. Молодой человек был представлен Маргарите самим маркизом Дескаман. В обхождении последнего со своей любовницей не видно было ни той пошлой небрежности, ни того надменного тона, с которым он обращался к Эмме. Напротив, он держал себя почти с уважением, стараясь тем возвысить ее в глазах своих друзей. Видно было по всему, что маркиз Дескаман вовсе не был свободен от влияния своего идола. За каждым движением, за каждым взглядом жили он следил с истинно рабским угождением. «Ну, как вы находите ее?» — спросил он, проводив Маргариту к креслу и подходя к Людовику. «Кого? Маргариту жили. «Я не позволяю себе неприличного сравнения». Но если вы требуете полной откровенности, то, признаюсь вам, мое вчерашнее знакомство с Маркизой сильно вредит первому впечатлению при взгляде на Маргариту. «Странный вкус», — проговорил Маркиз Доскоман с таким равнодушием, как будто бы говорил о посторонней для него женщине. Но вместе с тем в лице его проглянуло сомнение. Ответ маркиза, словно раскаленным железом, коснулся сердца молодого человека. Людовик вдруг почувствовал страшную ненависть к Жили. Мог ли он простить ей, что ее сравнивают с его светилом? Шевалье, подслушав этот разговор так весело и выразительно, посмотрел на Людовика, что последнему сделалось не совсем ловко от этого взгляда. — Превосходное начало, мой гениальный друг! — сказал де Мангла, проходя мимо Людовика. — Затроньте ревность в одном, любопытство в другой и победа на вашей стороне! Между тем, маркиз Дескоман, проникнутый отзывом Людовика о Маргарите или от того, что не хотел показаться смешным ревнивцем, только потребовал, чтобы молодой человек, как герой этого вечера, непременно сел за ужином, подле Маргариты. Говорят, что наши чувства принимают особенный характер, как скоро мы скрываем их, и что этот оттенок легко заметить, когда дело касается чувства любви. Ложь и лесть более всего походят на правду, и женщины гораздо легче увлекаются похвалами, чем самой любовью. В положении Маргариты эта рефлексия чувства должна быть еще сильнее. Для нее любовь не была новостью, а лесть кружил ей голову тем превосходством, которого она на самом деле не имела, но тем более о нем мечтала. Людовик де Фонтанье понял эту истину. Он осыпал свою молодую соседку предупредительной услужливостью и самой нежной любезностью. Но, к величайшему удивлению его, Маргарита принимала все это очень холодно и равнодушно, отвечая ему не иначе, как общими местами. Таким обращением она чрезвычайно затрудняла Людовика поддерживать с нею разговор в том же тоне, в каком он начал его. Зато маркиз Дескоман сердито нахмурил брови, Видимо, желая тем показать, что подобное обращение его нового друга не совсем ему нравится. Ужин кончился. Хозяин гостиницы и прислуга убирали десерт и приготовляли карточный стол. В это время шевалье де Монгла подошел к Людовику, стоящему еще в раздумье от гордого и чопорного поклона, которым ответила Маргарита на рыцарскую вежливость его во время ужина. «Ну что?» каково идут дела спросил шевалье людовика плохо отвечал он улыбаясь кажется вы оговорили маргариту полно продолжайте так как вы начали как я вижу вы хороший тактик но дурной дипломат разве вы не понимаете что если женщина на первый раз прикидывается сдержанной холодной и молчаливой значит она неравнодушна к вам вы полагаете ну да Только мне сдается, что вы уж слишком ухаживаете за ней, — продолжал шевалье де Монгла. — Кажитесь более искренним и менее приторным. А умеете ли вы удить? — Нет. — Но к чему такой вопрос? — А к тому, что в настоящем вашем положении это знание было бы очень полезно вам. Представьте себе, что перед вами плавают лакомые рыбки, и вы хотите поймать хотя бы одну из них. Вы бросаете им под самый нос удочку с приманкой и выжидаете. Рыбка играет удочкой, но не наклевывается. Тогда вам надо показать, будто вы хотите выдернуть удочку. Заметив это, рыбка бросится на приманку и попадется на вашу удочку. Точно так же надо ловить и женщин, мой друг. «Совет ваш, как всегда, отличается совершенным знанием жизни, и я постараюсь воспользоваться им непременно, и вы увидите, что я не ошибаюсь», — сказал Демангла. «А чтобы воспользоваться моим наставлением, я советовал бы вам на несколько минут оставить Маргариту и сесть за карты». Предложивший половину денег, взятых с собой, Людовик согласился попробовать счастье, не менее слепого, чем сама любовь. И друзья уселись рядом за карточным столом. Маргарита, облокотясь на ручку кресла, стояла близ маркиза. Целуя его, она в то же время обратила взоры свои в сторону Людовика. И тут только он заметил в первый раз, что в глазах ее полузакрытых, полных неги и подернутых томной влагой, мелькнул... Страстный взгляд, расходившийся с направлением губ молодой девушки. Как новичок, Людовик был необыкновенно счастлив и в карточной игре. Ему удавались самые отчаянные ставки, он выигрывал безумные пароли. Так что кучи золота, серебра и банковых билетов все больше и больше росли перед ним. Волнение, испытанное Людовиком от прикосновения к картам, пары крепких напитков, поощрение его азартного дольщика де Монгла, воспламененного необыкновенной удачей, все это подобное яду заразило кровь де Фонтаньо. Он разгорячился и, вероятно, наделал бы множество глупостей, если бы не вспомнил, что у него есть бедная мать, перед которой он был в эту минуту преступник. Хотя маркиз Дескоман владел всей опытностью игрока, но огромный проигрыш, выпавший на его долю, вывел его из обычного хладнокровия. «Двести пятьдесят луидоров на слово!» — сказал маркиз, проиграв все наличные деньги. «Сколько вам угодно, мой друг?» — отвечал Людовик де Фонтаньо, прикинув две фигуры, из которых последняя уже столько раз выпадала, что нельзя было ожидать, чтобы она нашлась еще в талии. «Теперь уж слишком поздно гнуть пароль!» — воскликнул шевалье де Монгла, опасаясь за увлечение Людовика и общий их интерес. «Но мне, право, стыдно этого счастья, которое сегодня преследует меня!» — возразил молодой человек. Людовик прокинул третью карту, она была одинакового куша со второй. Он опять выиграл и, видимо, рассердился на свою глупую удачу. «Браво, мой бесценный друг!» — радостно вскричал шевалье де Монгла. «Дразните счастье! Покажите ему, что вы вовсе не нуждаетесь в нем, и оно, как женщина, еще с большей настойчивостью пойдет за вами!» Между тем, как игра продолжалась, Людовик даже не взглянул на Маргариту. Она находилась близ него, за тем же карточным столом, украдкой посматривая на него очень... Нежно, но он как будто забыл о ее присутствии. Такая резкая перемена в обращении Людовика с Маргаритой не ускользнула от ее внимания и сильно ее удивила, не подозревая с его стороны особенного расчета. Она предполагала, что он остался недоволен ее равнодушием и потому старалась подстрикнуть в нем новую страсть к кокетствам. Теперь де Фонтанье был для нее совершеннейшим идеалом. Как женщину ее ослепил этот необыкновенный успех игрока, этот блеск золота, самая отвага его и пламенный взгляд молодого человека, так верившего в свое счастье. «Пятьсот луидоров! Кто держит пятьсот луидоров?» — вскричал господин де Мангла, подражая пронзительному голосу круперов. «Я держу!» — сказал маркиз Доскоман, которого лицо, то бледное, то багровое, необыкновенно расширенные зрачки и тяжелое дыхание, обнаруживали сильное волнение. Людовик де Фонтаньо наклонил голову в знак согласия. В это время он почувствовал что-то похожее на головокружение. Несмотря на то, что он искренне желал проиграть, сердце его надрывалось, вполне поддаваясь могущественному влиянию страсти, и у него недоставало сил избавиться от мучительного томления, сжимавшего его грудь. Томление, которое испытывают все игроки. В эту минуту Для него не существовало Маргариты, и только прелестный образ Эммы, призываемый им в душе, неясно носился в каком-то тумане перед его глазами. Поцарилась торжественная тишина, прерываемая только шелестом прокидываемых карт. Счастье и в этот раз изменило маркизу Доскоману, на него было жалко и страшно взглянуть. Пойдемте. — сказал он, наконец, взяв за руку Маргариту. Молодая женщина не трогалась с места, продолжая вертеть меж пальцами карточку, которую за несколько минут перед тем она исколола булавкой. — Нет, — отвечала она маркизу, — мне хочется попробовать. Не будет ли счастье господина де Фонтаньо благосклоннее ко мне, чем к вам? «Идет тысяча луидоров!» — вскричал шевалье де Монгла несколько сдавленным голосом. «К чему уж много де Монгла? Мое желание гораздо скромнее. Я только домогаюсь браслета, так долго обещанного маркизом. Я ставлю на карту цену этой вещи — двадцать пять луидоров. Месье де Фонтанье, вероятно, согласится принять эту ставку». У вас нет денег, проговорил доскоман с нетерпением. Так же точно, как и у вас, маркиз, но завтра, и в ожидании этого завтра я уверена, что де Фонтаньо не откажется от моего векселя. И Маргарита бросила на стол перед Людовиком свою исколотую карту, согнутую в четверо. «Рыбка наклевывается!» — тихо проговорил шевалье де Мангла своему молодому соседу. «Приготовьтесь вовремя вытянуть удочку!» Безумная надежда раздраженного игрока, часто переживающая последний червонец, уязвила маркиза доскаман в самое сердце. Рассудок советовал ему уйти, а страсть только искала какого-нибудь повода, чтобы ему остаться. В подобном случае... Она всегда берет верх и заглушает голос разума. Так случилось и с Маркизом. Он провозгласил, что держит остальную часть тысячи луидоров. Но счастье и на этот раз не изменило двум друзьям, и Маргарита, вставая из-за стола, со вздохом проговорила. «Увы, прощай, мой прелестный браслет!» При этих словах Шевальеда Мангла толкнул Людовика коленом, «Совсем нет», — отвечал ей де Фонтаньо. «Мое капризное счастье должно смириться перед вами, и если маркиз позволит, то завтра же браслет будет на вашей руке». «Очень жаль, что вы не миллионер», — сказал шевалье де Монгла так громко, чтобы Маргарита его услыхала. «При вашей щедрости было бы чрезвычайно приятно быть вашей любовницей или, по крайней мере, другом». Маркиз Дескаман сделал вид, что не понял этого намека и, обратясь к Маргарите, простился с ней поцелуем, означавшим, что ей пора уже удалиться. Потом он начал смешивать карты с каким-то судорожным движением, руки его дрожали, кровь прилилась к вискам, и глаза выражали бешеный гнев, чуть-чуть сдержанный необыкновенным усилием воли. Немного погодя, он вышел из комнаты, сказав, что едет домой за деньгами и тотчас вернется. Последний проигрыш и внезапный отъезд маркиза произвели некоторую суматоху общества, и каждый из присутствующих спешил ею воспользоваться, чтобы свободно вздохнуть. Шевалье де Мангла собрал со стола кучу золота и банковские билеты, лежавшие перед Людовиком де Фонтанье. Отнес их в смежную с залой комнату и, выложив там на столик весь свой выигрыш, разделил его как следовало пополам. — А ведь чудное дело — игра! — вскричал он, перебирая пальцами золото и судорожно сжимая банковские билеты. — Посмотрите-ка, мой друг! Этот глупый металл и эти бумажные лоскутки заключают в себе целый мир наслаждений и счастья. Все это укладывается в горсти. Но в этой же горсти заключается все. Да, все. Тут и молодость, и любовь. Тут все удовольствие и дружба. Хорошо живется с ними, сказав это. Шевалье де Монгла заметил, что молодой его друг, не обращая особенного внимания на свой довольно значительный выигрыш, стоял, прислонившись к окну и, погруженный в задумчивость, о чем-то мечтал, смотря на звездное небо. «Э, да вы меня не слушаете!» — продолжал де Монгла, звоня золотом по зеленому сукну. «Я никогда не рассчитывал жить выигрышем», — сказал де Фонтаньо. «И потому, может быть, мне хочется спать после целого вечера таких глупых впечатлений». «Очень жалко», — заметил Демонгла, — «что вы любите рассуждать там, где вовсе не надо. Игра и любовь должны быть далеки от всякого сомнения. А сомнение есть первый шаг к рассуждению», — как говаривал мой ученый-дедушка. «Кстати», — прибавил он, показывая на стену, — «ведь она здесь». «О ком вы говорите?» «О Маргарите, черт возьми!» «Вас разделяет с ней одна тонюсенькая перегородка. В последнее время она поселилась здесь ради наслаждения природой и утренних освежительных прогулок. Не хотите ли вы, чтобы я постучал к ней в стену и заговорил о вас? Но вы забыли, что маркиз Дескоман, вероятно, теперь у нее. Да разве вы не слыхали, что он поехал домой?» набить свой кошелек золотом своей законной супруги. При последнем замечании де Монгла у молодого человека потемнело в глазах. Он вдвойне почувствовал презрение к своему золоту, выигранному у маркиза. «Ба! Ба!» — вскричал де Монгла, не переставая и зрением, и осязанием наслаждаться своим выигрышем. «Как это попало в мои билеты? Вещь совершенно посторонняя!» «Что такое?» «Карточка Маргариты и больше ничего». «Изорвите ее. Наверное, вы не предполагаете, чтобы я принял от Маргариты 25 луидоров взамен обещанного ей браслета?» «Конечно, нет. Но так как все, что принадлежит любимому нами существу, должно быть для нас драгоценно, то сохраните у сердца эту карту. Та-та-та! Да здесь что-то написано!» «На карте, брошенной вам, так равнодушно!» Шевалье де Монгла развернул карту, и действительно оказалось, что на ней булавочные проколы означали буквы, а буквы эти сложились в одно слово — «любите». «Чини черта за хвост, как говаривали в наше время!» — воскликнул де Монгла. Итак рыбка наклевывается гораздо скорее, чем я думал. Позволите милый друг полакомиться за ваш счет.